Брайан Берроу Враги народа. Величайшая волна преступности в Америке. И рождение ФБР. 1933 34 Америка 1930-х годов. Авейные легендами, воспетая Голливудом, лихая и кровавая эпоха бандитов. Банды малыша Нельсона, красавчиков Флойда, Баркеров Карпеса, автомата Келли. Бони и Клайда терроризируют всю страну. Их слава огромна. Но никто из них не сравнится с Джоном Диллинджером. Дерзким и неуловимым налетчиком, обаятельным красавцем, которого измученные Великой депрессией простые американцы воспринимали как нового Робина Гута. Посетители кинотеатров принимались аплодировать, когда в кадрах кинохроники появлялось лицо Диллинджера. Америку охватило диллинджер Грабитель банков стал популярнее, чем президент Рузвельт. Книга Брайана Берроу «Первая полная история войны с преступностью», которую вело ФБР, возглавляемая легендарным Гувером. Она основана на документальных источниках, материалах из архивов ФБР, газетных публикациях тех лет, свидетельствах очевидцев. Посвящаю Марли, Гриффину и Дейну. Единство. От автора. «Никогда раньше я не испытывал такого удовольствия от сбора материалов и самого процесса письма, как при работе над книгой, которую вы держите в руках. Если вы получите от ее чтения хотя бы половину того удовольствия, которое получил я от ее создания, то я буду счастлив. Я давно предчувствовал, что напишу нечто подобное. Желание стать писателем впервые возникло у меня в детстве, когда я слушал рассказы дедушки о Бонне и Клайде. Мой дед, Джон Вернон Бэрроу, В молодости служил помощником шерифа на северо-западе Арканзаса, и ему доводилось участвовать в засадах, которые полиция устраивала на дорогах, чтобы арестовать эту парочку. Позднее он стал мэром городка Алма, Арканзас. Того самого, где Клайд Бэррол, как считалось, убил одного из его предшественников. Рассказы дедушки звучали как легенды о Диком Западе. Едва ли я тогда понимал, что все это случилось в далее как 40 лет назад. Я рос в 70-е, И главными событиями, которые повлияли на меня, были Вьетнамская война, Уотергейт и кризис с американскими заложниками в Иране. Тогда мне просто не верилось, что Америка так переменилась за время, равное одной человеческой жизни. Позднее я узнал, что Клайд Бэрроу застрелил двоюродного деда одного из моих друзей детства, и что произошло это в моем родном городе Темпле, Техас. Вся эта история заинтересовала меня еще больше. Как-то раз. В 1997 году я никак не мог заснуть ночью и стал смотреть по кабельному телевидению документальный фильм про мамашу Баркера. У меня возник вопрос, кто действовал раньше, банда Баркеров или Бонни и Клайд? Я поднялся наверх к себе в кабинет, зашел в интернет и с удивлением обнаружил, что пик деятельности обеих банд приходится на одни и те же годы — 1933 и 1934 Захотелось узнать побольше, и я набрал имя Джона Диллинджера. То же самое, 33 и 34 -й. Красавчик Флойд, Малыш Нельсон, Автомат Келли. Все в 33 или 34 году. Так я познакомился с тем периодом, который принято называть «Войной с преступностью». После этого я взял книгу Джона Толанда «Дни Диллинджера» биографию знаменитого бандита, где даются и некоторые сведения о современных ему преступниках. Потом занялся поисками всеобъемлющей истории борьбы ФБР против Диллинджера и других известных бандитов той эпохи, и с удивлением обнаружил, что таковой не существует. О каждом из этих преступников были написаны книги, но история в целом, по-моему, так и осталась никем не охваченной. Затем я узнал, что архивные материалы ФБР по всем этим делам были открыты для исследователей только в конце 80-х годов. Вот тогда я и решил написать эту книгу. Перед вами первая полная и связанная история войны с преступностью, которую ФБР вело с 1933 по 1936 год. На это время приходятся и падения шести важнейших уголовных объединений. Банд Джона Диллинджера, Малыша Нельсона, Красавчика Флойда, Баркеров Карписа, автомата Келли, а также Бонни и Клайда. Это большая и разветвленная история с перестрелками и расследованиями в десятках американских городов, в которые были задействованы в главных и эпизодических ролях сотни людей, в том числе целая армия агентов ФБР, шерифов и полисменов. Сложность и запутанность – Вот причина того, что авторы до сих пор сосредотачивали внимание только на каком-то одном из врагов народа. Однако шесть отдельных сюжетных линий можно собрать в единое повествование, поскольку у всех есть объединяющий элемент — участие ФБР. Само бюро распространяло сильно отретушированную версию войны с преступностью. С ней можно ознакомиться в целом ряде работ, начиная с сенсационной книги «Десять тысяч врагов народа», опубликованной в 1935 году, и заканчивая обобщающим трудом Дона Уайтхеда «История ФБР» 1956 -го года издания. Все они в лучшем случае дают неполную картину происходившего в действительности, а в худшем вводят читателя в заблуждение. В них рассказывается о том, что хотел поведать Джон Эдгар Гувер, а не о том, что было на самом деле. В течение многих лет главным препятствием для создания объективной истории была склонность ФБР к секретности. Гувер не желал предоставлять информацию тем, кто собирался рассказать всю правду. Этим объясняется тот факт, что несмотря на огромное количество мифов и легенд о преступниках 30-х годов, о них издано так мало книг, которым можно доверять. На протяжении четверти века истории жизни бандитов эпохи Великой Депрессии оставались вотчины газетчиков и поставщиков бульварного чтива, и многие не стеснялись присочинять эффектные сцены и воображаемые диалоги. Только в конце 50-х годов, после успеха телефильма «Неприкасаемые», серьезные авторы стали понемногу обращаться к теме войны с преступностью. Об уже забытых Бонни кладе вновь напомнил триумфальный фильм 67-го года, после которого появилось не менее шести книг о них. Первая биография «Автомата Кенли» была издана только в 2003 году. Самой лучшей из всей этой литературы остается книга «Дни Диллинджера». Джон Тонд работал над ней спустя 30 лет после описываемых событий и еще имел возможность беседовать со множеством их участников, в том числе и с некоторыми бывшими агентами ФБР. Он не критически принял на веру пару выдумок бюро, Наиболее очевидной из них это легенда о Мамаше Баркер как о криминальном гении. Но все же работа Толанда остается эталоном. Новый взгляд на историю войны с преступностью стал возможен после открытия архивов ФБР, не выдержав напора таких историков-краеведов, как Роберт Энджер из Канзас Сити и Пол Маккаби из Сент-Пола. Бюро к настоящему времени сделало доступными все материалы по Диллинджеру, Флойду, Нельсону, Баркерам, автомату Килле и буйни в Канзас-Сити. Взятые вместе, эти материалы составляют около миллиона листов ежедневных докладов, телеграмм и писем, а также сотни показаний свидетелей и участников событий, от сестры Диллинджера до Портнова, который шил одежду Нельсону. Как и следовало ожидать, Эти документы оказались настоящим настоящем кладезем новой информации. В них обнаружились десятки ранее неизвестных показаний самих бандитов и их подруг. Неопубликованная автобиография Кэтрин Келли. Документы, свидетельствующие о том, как Дока Баркера вызволяли из тюрьмы за взятки. Подтверждение того, что Диллинджер за два месяца до смерти совершил еще одно пропущенное ограбление. Но самое важное... Это то, что архивы ФБР позволяют осветить деятельность самого ФБР. Они дают возможность шаг за шагом проследить, как росло и изменялось бюро. От группы Неумех, которым не разрешалось носить оружие и у которых не было никакого опыта полицейской работы до высокопрофессиональной команды, беспощадной к преступникам. Вот о чем Гувер совсем не хотел рассказывать. Как мы увидим. Первые месяцы войны с преступностью ФБРовцы совсем не умели вести наблюдения, теряли подозреваемых во время слежки, забывали приказы и многократно ошибочно арестовывали людей. Их ошибки выглядели бы комично, если бы при этом не страдали невиновные. Если погрузиться в море докладов и служебных записок, многие из которых украшены раздраженными пометками, сделанными рукой Гувера, то можно воочию увидеть, как профессионально росло ФБР. Агенты учились стрелять из пистолетов, вести следствия и вербовать осведомителей. Эта книга посвящена прежде всего тому, как ФБР стала ФБР. Архивные материалы позволили мне заняться еще одной важной для меня задачей. Восстановить историческую справедливость по отношению к настоящим бойцам войны с преступностью. Такие люди, как Чарльз Уинстед и Кларенс Хёрд, агенты, застрелившие Диллинджера, В течение долгого времени оставались совершенно безвестными, в то время как и в убийцах, за которыми они охотились, снимали кинофильмы. Этого хотело само бюро. Критики объясняли такое положение вещей тем, что Гувер желал славы только для себя одного. Возможно, в этом есть доля истины, однако есть и другая причина. Анонимность соответствовала планам Гувера по воспитанию единой команды и позволяла агентам выполнять Тайные задания. После открытия архивов мы впервые можем понять, кто из ФБР-овцев чем занимался, кто и когда совершал ошибки. В общем, эта книга содержит вовсе не милую и славную историю. Прочитав ее, вы поймете, почему Гувер так не хотел показывать архивы. Работа над книгой заняла 4 года, и за это время у меня была возможность дополнить материалы, подчеркнутые из архивов ФБР. Множеством другой информации, которую историки накопали за последние 40 лет. Среди важнейших источников рукопись, обнаруженная в 1989 году двумя неутомимыми исследователями истории Диленшера, Уильямом Хелнером и Томасом Смасином. Этот манускрипт проливает новый свет на последние недели жизни знаменитого бандита. Другим важным источником стали 2000 страниц неопубликованных интервью, которые Элвин Карпес из банды Баркеров. Дал незадолго до смерти. Несколько агентов ФБР написали мемуары, которые я смог прочитать. Источники информации я указываю в сносках. Очень прошу вас по ходу чтения помнить об одной важной вещи. Эта книга не плод воображений, как некоторые недавно вышедшие популярные истории. Это репортаж. Прямая речь и диалоги здесь взяты дословно из докладов ФБР, из записей Карпеса, из статей 30-х годов, и из мемуаров участников событий. Если вы удивитесь, откуда он это знает, то взгляните на сноски. Если я чего-то не знаю, то я обязательно вам об этом скажу. Если есть тайна, которую я не могу разгадать, а там есть несколько, то я в этом признаюсь. Во всех фактических ошибках виноват я один. Надеюсь, что вам понравится. Брайан Берроу, Сэммит, Нью-Джерси, Декабрь, 2003 -го года.